Глава седьмая. Вот насколько прекрасное было утро, настолько же отвратительный был день. На меня косилась вся Академия. Да что там косилась? Шарахалась. Я теперь была хуже Амелии, у той хотя бы жених был в другом месте. А мой тут очки. Со всей своей припаршивой репутацией и бездонным магическим резервом. И никто не хотел вляпаться в поединок чести с Маркусом, потому как тут сразу понятно, кому придется с того поединка отползать в переломанных ногах. Никто ж не знал что ему на меня плевать с крыши башни и обсерватории. О, я ходила мрачно, и в особые минуты задумчивости даже немного искрила. Понятное дело, меня жутко бесило происходящее, но еще больше бесило то, что я не могла придумать внятную пакость, как будто моя фантазия сякла на сожженной кровати. В общем, день шел уныло, пока не наступила пара по зельям и эликсирам. Сказать, что это было мое слабое место, не сказать ничего. Я была из тех, кто вместо щепотки ингредиента может бахнуть всю банку, кто будет давить зерна вместо того, чтобы их резать, кто кинет пучок сухой травы прямо с ниточкой вместо того, чтобы растолочь в Короче, талантом к зельям и эликсирам я обладала исключительным, за что педагог, уважаемый магистр опиус, каждый семестр угрожал исключить меня за профнепригодность. Я парировала, что мне эта кухонная ерунда в жизни не пригодится, зелем я буду запасаться за чеканную монетку у профессионалов, и вообще я боевой маг, а не какая-нибудь там ведьма на полставке. С последним, конечно, не согласился бы мой новоспеченный жених, но его при этих разговорах не присутствовало. Так вот, наступила пара по зелям эликсиром, И едва я зашла в аудиторию, то тут же наткнулась на радостно скалющуюся мурду лица Маркуса и вспомнила его утреннюю угрозу. Одно меня успокаивало. Если этот придурок кинет мне в котелок семена стручка огнестрела, как грозился еще на первом курсе, достанется всем присутствующим, включая Норна. Всем, потому что строчки огнестрела начали бы плеваться во все стороны маленькими и очень противными огненными семенами. А Норану — потому что в него бы от души плюнула я. Огнем и прямо в рожу. А с любой другой пакостью я должна была справиться, в конце концов. Ну, как-то же я сдала эти экзамены. Пара шла обычно. Магистр Опиус прочитал нам лекцию о зельях хорошего настроения, которые в малых дозах полезны для боевого духа, а в больших вызывают наркотическое привыкание — а затем начал проводить демонстрацию процесса варения. И я уже даже почти расслабилась, когда опиус прервался на полусловие и раздраженно спросил. «Ну что вам, Норан?» «Магистр, мы уже изучали это зелье самостоятельно. Может, вы нас отпустите?» Опиус в целом был мужиком нормальным. Понимал, что его предмет не важности для студентов боевого факультета, а потому давал разного рода поблажки тем, кто действительно хорошо разбирался в теме. Норану, например. «А мы… Это кто?» Педагог приподнял бровь. И я его понимала. Во всем выпускном курсе, кроме Норана, никто не мог похвастаться глубоким знанием этого предмета. «Мы — это я и Эмбер!» Бодрым голосом заявил этот ледяной гад. «Эмбер!» Брови опиуса поползли вверх. «Эмбер Хартман!» Я хотела пискнуть, что это какая-то кошмарная ошибка, но Норрон все тем же бодрым голосом подтвердил. да да она. Утром мы с ней обсуждали, что тема плевая — просто нехорошо пропускать занятия!» Аудитория притихла, затаилась, ждала эпической развязки. О том, что я этого не говорила, но просто не могла говорить, знал вообще каждый присутствующий, включая опиуса. Во-первых, потому что мои глубокие знания стали причиной нового стекления этажа алхимиков, а во-вторых, потому что мы с Нороном в принципе не разговариваем на банальные скучные темы. Я искренне надеялась, что магистр не купится на этот фарс. И он не купился. Норан, я практически в восторге от вашего желания произвести хорошее впечатление на свою невесту, но… Все мы прекрасно понимаем, что, как только я отвернусь, вы сварите зелье и себе, и ей. Оно входит в список экзаменационных билетов. Несмотря на исключительные таланты Хартман в моем предмете, я все еще не теряю надежды хоть что-нибудь вложить в ее хорошенькую головку, которая все никак не может принять тот банальный факт, что иногда даже тугой кошелек не поможет обзавестись стеклянкой другой. Я уже даже облегченно выдохнула, как все стало еще хуже. А потому, госпожа Норан, раз ваш жених оказался не слишком убедителен, вам придется убеждать меня самостоятельно прямо сейчас. А? Я растерянно хлопнула глазами. Поднимайтесь на кафедру и покажите всему факультету, насколько это плевая тема. Ну все ледяной, тебе конец. Спать будешь на пилище.